Сесил Скотт Форестер, Возмездие в рассрочку, Росс Макдональд, не буди зверя. Перевод с английского, Москва, совершенно секретно, 1994 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Сесил Скотт Форестер, Возмездие в рассрочку. Наши уважаемые читатели и читательницы, Издательство «Совершенно секретно» представляет вашему вниманию серию детективных романов, получившую название «Библиотека бестселлеров Борхеса». Впервые на русском языке вам предлагается компактное, предполагается выпустить около 50 томов, библиотека детективной литературы, коллекции избранных детективов писателей Англии, США, Франции, Германии и других стран. Вы хотите знать, почему этот золотой фонд криминальных произведений носит имя Борхеса? Дело в том, что костяк предлагаемой библиотеки составляет книжные серии, опубликованные за рубежом одним из самых известных писателей XX века Хорхе Луисом Борхесом, 1899-1986 годы, автором детективных, приключенческих, фантастических и психологических новел, командором французского ордена почетного региона за заслуги в литературе, кавалером ордена Британской империи за выдающиеся заслуги и испанского ордена крест Альфонса Мудрого, доктором Сарбонны, Оксфорда и Колумбийского университета США. В нашей стране запрет на имя и творчество Борхеса был снят лишь в 1984 году, и писатель сразу приобрел у нас огромную популярность. Но мало кто знал, что Борхес сделал то, чего не сделал до него ни один литератор. Из безбрежного океана детективов он выбрал, по его мнению, наилучшие и составил из них библиотечку под названием Седьмой круг. Вы спросите, можно ли полагаться на выбор Борхеса и считать детективы из его библиотеки лидерами в этом жанре? Ответ один. Да. Борхес нашел разгадку истинного качества и подлинной увлекательности детектива. Роман должен быть интеллектуальным и фантастическим, то есть испытывать вас на сообразительность и будоражить ваше воображение, дорогой читатель, а также делать вас активным участником волнующих событий. Вот как сам Борхес определяет свой критерий и свое кредо. Преступления раскрываются благодаря способности размышлять, а не из-за доносов предателей и промахов преступников. Бестселлеры из библиотеки Борхеса – это тонкая игра ума и фантазии, оригинальная интрига и почти непредсказуемая развязка, вечные человеческие страсти, любовь и ненависть, предательство и жажда возмездия, но... Никакой пошлости, звериной жестокости и прочих дешевых эффектов бульварной литературы. Торжество разума и человечности – таково назначение детективного жанра по Борхесу, сказавшему незадолго до смерти. Хотя сейчас к детективу относятся с некоторым пренебрежением, он выявляет возможность порядка в эпоху хаоса, и за это мы должны быть ему благодарны. Читайте нашу серию «Библиотека бестселлеров Борхеса», И вы, несомненно, почувствуете, что такое настоящий психологический детектив из разряда мировых литературных ценностей. Вы встретитесь со знакомыми именитыми авторами и с популярными писателями-криминалистами, которых знает весь мир, но еще не знает Россия. Следите за очередным ходом «Шахматного коня в седьмом круге» — это наш серийный знак — и ждите новый том нашей серии. Надеемся доставить вам удовольствие каждой новой книгой из библиотеки бестселлеров Борфиса. Маргарита Былинкина. Глава первая. Угомонитесь, дети, сказала миссис Мабл. Вы же видите, папа работает.